и вообще казались людьми симпатичными. Тут впервые заговорил Роджер. «Этому крысенку налейте», — сказал он Бобби. «Что будешь пить, сынок?» — спросил мистер Бобби у Эндрю. «Джин!» — сказал Энди. Томас Хатсон старался не смотреть на соседей, но он чувствовал их реакцию.